Будьте знакомы. Рано утром следующего дня друзья были уже в сборе. «Будьте знакомы», — сказал официальным голосом Волька и представил Хатабычу Сережу и Женю. «Очень приятно», — сказали в один голос и Хатабыч, и обе его недавние жертвы. А Хатабыч подумал немножко, пожевал губами и добавил. «Нет границ моему счастью познакомиться с вами. Друзья моего юного повелителя — лучшие мои друзья!» «Повелителя?» — удивились Серёжа и Женя. «Да, повелителя и спасителя!» «Спасителя!» — не удержались и фыркнули ребята. «Напрасно смеётесь!» — строго взглянул на них Волька. «Тут ничего смешного нет!» И вкратце рассказал о всех приключениях за последние трое суток. Ребята помолчали подавленной необыкновенностью своего нового знакомого. Молчание прервал Женя. А знаете, товарищи, наш дом скоро будут сносить. Прошу прощения, превосходнейший отрок, не скажешь ли ты мне, что значит э, сносить дом? пытливо осведомил Схотабыч. Ну, сломают. А зачем? Прости мне мою назойливость, будут ломать твой дом. То есть как зачем? чтобы построить на его месте новый дом. Дом-творец. Это не только наш дом ломать будут, добавил он с гордостью. В нашем переулке сразу 14 домов ахнут. Заодно уж переулок расширят. Давно пора. А тебе жалко дом? Сочувственно спросил старик. А то не жалко. Конечно жалко. Я к нему во как привык. Мы же в нем одиннадцатый год живем. И ребят кругом все знакомые. Брось, не хнычь. — тоже сочувственно сказал Волька, и почему-то добавил. — Утро вечера, мудренее. На следующее утро, когда не было еще и четырех часов, Вольку разбудило легкое прикосновение чьей-то руки. Он огорченно открыл глаза и увидел прямо над собой торжествующее лицо Хаттабыча. — В чем дело, — сварливо спросил Волька. — Не мешай, пожалуйста, спать. Это просто не по-товарищески. Будет человек, чуть свет... Старик сделал вид, что не заметил упрекая. Он важно разгладил руками свою бороду и низко-низко поклонился. «Если ты к искренней моей радости чувствуешь себя здоровым, то соблаговолив встать и почтить своим присутствием первый спасоболвановский переулок. Скажи хоть в чем дело?» Да позволено мне будет не ответить на этот вопрос, ибо я смирился уготовить тебе, о Вольке, скромный сюрприз. Ну, разве что сюрприз, — сурово сказал Волька, и, позевывая, потягиваясь, начал одеваться. По мере приближения к первому спасоболвановскому переулку Хаттабыч проявлял все большие и большие признаки волнение ну вот они наконец свернули в переулок и старик сделав широкий гостеприимный жест правой рукой произнес соблаговоил мой повелитель осмотреть дворцы какие дворцы удивился волька где дворцы но сделав еще несколько шагов он восторженно воскликнул уох ты вот это два это ты сделал еще полчаса тому назад Левую сторону его загромождали 14 мрачноватых серых многоэтажных домов, похожих на огромные кирпичные ящики. Сейчас на их месте возвышались сверкающие громады четырех белых мраморных дворцов. Богатая колоннада украшала их фасады. У входа в каждый дворец стояло по два черных великана с громадными кривыми мечами в руках». Завидев Вольку, великаны, как по команде «Полениц» и громоподобными голосами приветствовали его. При этом из их ртов вырвались огромные языки пламени, и Волька невольно вздрогнул. Великаны снова «Полениц» и, изрыгая пламя, покорно проревели «Повелевай нами, о могучий наш господин!» «Встаньте, пожалуйста!» «Я вас прошу немедленно встать!» — смущенно забормотал Волька. «Да встаньте вы, наконец, и чтобы этого больше не было, это присмыкательства! Стыдно! Честно, пионерское, стыдно!» И фриты, недоменно поглядывая друг на друга, поднялись на ноги и молча вытянулись в прежней напряженной позе на караул. «Вот то-то!» — сказал Волька все еще сконфуженный. «Пойдем, Хатапч, посмотрим твои дворцы». «Это не мои дворцы!» «Это твои дворцы», — почтительно возразил старик, следуя за Волькой. Но Волька не обратил на его слова никакого внимания. Первый дворец был из драгоценного розового мрамора. Его восемь тяжелых резных дверей, изготовленные из сандалового дерева, были украшены серебряными гвоздями и усыпаны серебряными звездами и яркалыми рубинами. Второй дворец был из голубоватого мрамора. В нем было десять дверей из редчайшего обенового дерева. Они были украшены золотыми гвоздями и усыпаны алмазами, сапфирами и изумрудами. Посреди третьего дворца был просторный бассейн, а в нем плескались золотые рыбы, каждая величиной с доброго сетра. «Да», — подумал про себя Волька, «Попробуй-ка взять в руки эту фу, золотую рыбку, без рук останешься». «А теперь, — сказал победоносный Хаттабыч, — окажи мне честь и окинь благоскладным взором четвертый дворец». Они вошли в четвертый дворец, блиставший таким великолепием, что Волька ахнул. «Да ведь это вылитая метро!»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 На каждой из них были вычеканены одни и те же надписи, от которых Вольку сразу бросила сначала в жар, а потом в холод. «Дворцы эти принадлежат благороднейшему и славнейшему из отроков этого города» Красавцу из красавцев, умнейшему из умных, преисполненному неисчислимых достоинств и совершенств, непоборимому и непревзойденному знатоку географии и прочих других наук, первейшему из ныряльщиков, искуснейшему из пловцов и волейболистов, непобедимому чемпиону комнатного бильярда всех систем, царственному юному пионеру Вольке Ибнолёше да славится во веки веков имя его — «Имя его достойных родителей!» «Так вот, — сказал Волька после некоторого молчания, — «Во-первых, в этих надписях маловато самокритики. А во-вторых...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 — Я не знаю, кто такой этот МКХ, — произнес Хатабыч с горечью в голосе, — и вполне допускаю, что он достойный человек. — А разве МКХ освободил меня из страшного заточения в бутылке? — Нет, это сделал не МКХ, а ты, прекраснейший отрок, именно тебе, — или никому будут принадлежать эти дворцы. Но пойми же, не хочу понимать, или тебе, или никому. Значит, ты никак не согласен о кристалл моей души? Конечно, нет. Зачем они мне дались, эти дворцы? Что я? Учреждение какое-нибудь или детский сад? Эх, горестно воскликнул тогда Хатабыч и махнул руками. В то же мгновение дворцы... Расплылись в своих очертаниях, заколыхались И растаяли в воздухе, как туман, развеянный ветром. Соплями взвелись вверх, и исчезли великаны.